Советский киновангард. Автор Максим Семёнов. Консультант Евгений Марголет. Детская коляска, которая скатывается по ступеням одесской лестницы. Ветви деревьев, тянущиеся к лицу мертвого комсомольца. Большой театр, сложенный пополам. Эти кадры созданы, чтобы врезаться в память. За первые десятилетия советский кинематограф проделал невероятный путь от полной разрухи до всемирного успеха и подарил зрителям визуальные образы на все времена. Этот период принято называть «авангардом» — временем смелых экспериментов и новаторских приемов, когда кино было очень молодо, а любое госзадание воспринималось как вызов. Продолжалась эта эпоха от начала 20-х до середины 30-х, Однако с ее последствиями каждый из нас сталкивается до сих пор. До того, как Стивен Спилберг показал в списке Шиндлера девочку в красном пальто, Сергей Эйзенштейн поражал современников красным флагом в броненосце Потёмкин. А без монтажных экспериментов советских режиссеров 20-х годов не было бы ни пламенных документальных фильмов Майкла Мура, ни эффектной драматургии «Битв мстителей», не сбивающего с толку контрасты между изображением и музыкой в бешеных псах. Так чем был советский киноавангард 20-х годов? Как и в случае с французской новой волной, мы не всегда можем точно определить границы авангарда, однако он до сих пор остается одним из самых влиятельных течений в истории мирового кино. О нем мы и расскажем во второй главе нашего путешествия по истории отечественного кино. Революция. До революции одним из главных жанров была салонная мелодрама. В этих фильмах блистали «Вера Каралли» или «Вера Холодная» — прекрасные и остраненные девы, чья жизнь на экране проходила в любовных страданиях и завершалась неминуемой смертью. После 1917 года все эти эстетские драмы с броскими названиями вроде «Сумерки женской души» или «Счастье вечной ночи» выглядели, если не совсем неуместно, то как-то старомодно. Хотя в 1918 году еще выходили картины вроде «Деви гор», Александра Санина и Юрия желябужского В ней сатана принимал образ святого пустынника, чтобы соблазнить некую непорочную деву-воительницу, а благочестивому старцу являлась Богородица. Однако время подобных фильмов было сочтено. После революции в мир кино окончательно ворвалась жестокая действительность. В 1919 году большевики национализируют кинематограф. 27 августа — день рождения советского кино. Новому правительству во главе с Владимиром Лениным кино было нужно для агитации и пропаганды, а заодно для фиксации бурных событий эпохи. Как объяснить максимально доступно выгоды коммунального жилья жителям в основном неграмотной страны? Разумеется, снять полуигровой фильм «Уплотнение». В нем в квартиру интеллигентного профессора подселили семью слесаря. Заканчивалось все это мирно. Сын профессора влюблялся в дочь слесаря, а сам профессор начинал читать лекции рабочим. В авангард кинопроизводства выдвигаются документалисты, среди которых выделяется Дзига Вертов. Он становится автором первого советского киножурнала «Кинонеделя». Уже в 22 года Вертов создает полнометражный документальный фильм о 1917 годе и, вероятно, первый полнометражный документальный фильм в истории. Двухчасовую годовщину революции, где он собирает из разрозненных кусков кинохроники монументальное полотно о пришествии большевиков к власти. Здесь монтаж служил не для поэтического переосмысления реальности, а стал возможностью последовательно показать события и их героев. Вот Ленин, вот Троцкий, вот Керенский, Еще не знает, что его ждет. Сталина нигде не видно, а его решающие роли в русской революции расскажут позже уже художественными средствами. Игрового кино в первые годы советской власти снимают очень мало. Пленка в дефиците, да и с кадрами есть проблемы. Дореволюционные авторы либо умерли, либо за редкими исключениями уехали в эмиграцию. На пустующие киноплощадки должны были прийти новые лица. И они появились. Кем же были первые режиссеры советского кино, эти юные реформаторы киноязыка? Кем были первые советские режиссеры? После революции в кино приходят очень молодые люди. Сергею Эйзенштейну, когда он снял свой дебют, «Стачку» было 26 лет, Всеволоду Пудовкину — 28, Григорию Козинцеву — 19, Леониду Траубергу — 22. Их привлекали футуризм, цирк, американское кино — все то, что сейчас пошло бы по ведомству массовой культуры. Представьте себе российский кинематограф, из которого сбежали Михалков и Звягинцев, а власть захватили 20-летние мальчишки и девчонки с упоением смотрящие детективные веб-сериалы и фильмы по комиксам. «Дети дворян», «Мещан», «Крестьян» выходцы из еврейских местечек, все эти очень разные по происхождению юноши и девушки хотели создавать что-то новое. Всем им не нравился старый официоз, визуальным образом которого выступали монументальные здания и величественные памятники. Революция звучала для них как свобода. Желая построить новый мир, они придумали новый язык кино. Что повлияло на их развитие как авторов? Во-первых, театр. «Авангардный, экспериментальный, площадной». Многие вдохновлялись им в начале пути, а первый опыт в кино Сергея Эзенштейна, главного режиссера советского «Авангарда», «Дневник Глумова» — киновставка в экспериментальный спектакль по пьесе Островского. Опыт «Пантомимы» сильно помогал актерам немых фильмов, где эмоцию нужно было выражать телом. Во-вторых, огромное влияние имели зарубежные хиты. Учебниками киноискусства становились «Голливудские боевики с быстрым монтажом», авантюрные сериалы про Фантомаса или фильмы Дэвида Уорка Гриффита. Прежде всего, «Нетерпимость» — монументальная драма с четырьмя сюжетными линиями в четырех временных пластах «Вавилон», «Современные США», «Франция XVI века», «Жизнь Христа». Первыми киноопытами для многих авторов были не съемки своих фильмов, а перемонтаж для советского проката иностранных картин, как из идеологических соображений, так и для простого уменьшения хронометража. Например, новые интертитры и удаленный финал превращали мелодраму о коварной богачке и слуге пролетарии в хронику рабочей революции. А плевок Д'Антона в лицо Робеспьера из-за несправедливой казни, если убрать из монтажа одного персонажа и добавить интертитр, оборачивался скупой слезой, которую утирал киногерой. Влияние и американского кино, и театральной пантомимы чувствуются в главном авангардистском опусе начала 20-х «Необычайных приключениях мистера Веста в стране большевиков» Льва Кулешова, которого вполне можно назвать отцом-основателем советского кино. Он снимает комедию про американцев в Красной Москве с обаятельными бандитами, лихим сюжетом и погонями на фоне Кремля и Храма Христа Спасителя. Быстрый монтаж и плоское изображение в интерьерных сценах полностью отрицали дореволюционные длинные кадры и глубину пространства с колоннами и массовкой. И хотя фильм заканчивается торжеством советской милиции, для авторов гораздо важнее идеологического посыла возможность вдоволь наиграться с жанром. И, наконец, на кинодеятелей молодой Советской Республики влияла и вся культура авангарда — от живописи до литературы. Писатели и художники понимали, что старый мир разрушен, а для нового устройства общества нужны радикальные новаторские формы высказывания. Юный кинематограф как нельзя лучше подходил для того, чтобы отразить перемены, которые произошли со страной и людьми. Даже старые формы кино авангарду удавалось наполнять совершенно новым содержанием. Так, вполне традиционная по сюжету любовная драма «Барышня и хулиган», поставленная кинооператором Евгением Славинским по повести итальянца Эдмондо да Амичеса «Учительница рабочих», благодаря игре главного советского поэта Владимира Маяковского превращалась в мощную историю духовного пробуждения. Про что снимали режиссеры «Авангарда»? В 1920-х «Железный занавес» еще не опустился. Немецкие, американские и шведские фильмы вполне свободно попадали в советский прокат, и мир был относительно открыт. В СССР даже существовала одна совместная советско-германская кинокомпания «Межрабпомфильм». Одновременно с экспериментальными авангардными фильмами процветало советское зрительское кино вроде мелодрам «Санны Стен, эксцентрических комедий с Игорем Ильинским или приключенческих фильмов, таких как «Красные дьяволята» Ивана Перестяни, первый советский вестерн или, как позже начали называть этот жанр, истерн. Все эти фильмы говорили о мире вокруг. Кроме того, множество талантливых режиссеров использовали достижения авангарда и пытались найти адекватный язык для разговора о произошедших в обществе переменах. Осмысление нового быта. Отношения полов и создания семьи проблемы с поиском работы и пропиской, рост преступности и проституция — все это становилось объектом рассмотрения авторов эпохи авангарда. Сейчас бы могли сказать, что в кино тех лет в некотором смысле царила чернуха. Этим термином в конце 80-х именовали фильмы, критически показывавшие грязь и мрак окружающей реальности. Разве что режиссеры 20-х ещё верили, что с помощью кино способны менять реальность. Лев Кулешов снимает Вашу знакомую драму о молодой журналистке, которая полюбила женатого функционера и едва не лишила себя из-за этого жизни. Мой сын Евгения Червякова рассказывал про мужчину, узнавшего, что ребенок его жены рожден от другого. Ольга Преображенская, одна из первых русских женщин-режиссеров, создает баб Рязанских одновременно памятник русской деревни до коллективизации и высказывание о проблеме насилия над женщиной в патриархальном обществе. Сложности, с которыми в новом городском обществе сталкиваются приехавшие из деревни мужчины и женщины, описал Борис Барнет в фильмах «Дом на трубной» и «Девушка с коробкой». Одни из главных тем — продолжение жизни на обломках Старого мира. Например, Катька бумажный ранет Фридриха Эрмлера и Эдуарда Иогансена. И недостатки советской бюрократической системы, «Моя бабушка» Котэми Каберидзе, «Дон Диего и Пелагея» Якова Протазанова или «Госчиновник» Ивана Пырьева. Режиссер Абрам Роум создает скандальный фильм «Третье Мещанское», в центре которого оказывается Минажа Труа» — втроем. Сейчас бы мы назвали это «Полиаморией». Даже первый советский фантастический фильм "Аэлита" Якова Протазанова по роману Алексея Толстого Несмотря на межпланетный перелет и футуристичные марсианские декорации, большую часть экранного времени посвящал бытовому сюжету о жизни раннесоветской Москвы. Ощутить растерянность граждан новой страны можно в фильме Фридриха Эрмлера «Обломок империи», остроумной драме о ветеране Первой мировой войны, который потерял память при царе, а проснулся через 10 лет уже при социализме. Живой и непосредственный главный герой удивляется изменившейся женской моде, не понимает, почему лысому мужчине с бородкой поставили столько памятников, а в финале сливается с коллективом, воплощая на экране социалистическую утопию, но умудряясь при этом не потерять своей индивидуальности. Кинематограф пристально и увлеченно всматривался в приметы нового быта, стараясь понять, что же вообще происходит. Руководящая роль партии в этих фильмах не забывалась, но казалось чем-то факультативным. Создание реальности. Другим способом осмыслить реальность вокруг были документальные ленты. Уже упомянутый Дзига Вертов считал, что документальное кино лучше игрового сможет создать идеальную реальность и идеального человека. Вместе с женой Елизаветой Свиловой он монтировал снятые по всей стране кадры в журнал «Киноправда». Основанное им движение «Киноки» считало, что камера — более совершенный фиксатор реальности, чем человеческий глаз. В то время как люди видят окружающий мир таким, каков он есть, камера посредством монтажа создает новое, лучшее бытие. Вертов презирал игровое кино, считая его тупиковым путем развития кинематографа. Руководствуясь этими идеями, Вертов с соратниками не только воспевает молодое советское государство, но и монтируют настоящие кинопоэмы, создавая из кадров обычной жизни полноценные метафоры. Достаточно посмотреть его киноглаз со знаменитым фрагментом, в котором туша быка превращается в спокойно пасущееся животное, а хлеб — обратно в зерно. С одной стороны, хитрый монтажный фокус, с другой — демонстрация, что рабочие сами создают продукты питания. Вертов заодно стоял у истоков советской мультипликации. Дореволюционные опыты Старевича с живыми насекомыми сменились рисованной анимацией, которая носила агитационный характер. Советские игрушки Вертова заканчивались превращением красноармейцев в рождественскую елку, а их врагов в игрушки. Едва ли такое стоит показывать детям. Первый советский мультфильм для детей ⁇ Коток. Его визуальный стиль напоминал детские рисунки, а сюжет был политически безупречным. Бедный мальчик противостоял толстому Непману буржую Но в основе лежала уже не агитация, а чистое развлечение. Вехой в развитии мультипликации стала почта Михаила Цехановского по стихотворению Самуила Маршака. Простой сюжет о письме, которое путешествует по разным странам мира, превратился в парад обаятельных портретов и демонстрацию возможностей анимации, ее ритма, невозможных ракурсов и волшебной динамики. Изобретение истории Идеология оставила свой отпечаток на жанре исторических фильмов 20-х. Авторы создавали новые мифы и переосмысляли образы прошлого. Картины из жизни царской России сосредотачивались на угнетении масс и разложении правящей верхушки. Так трактовалась даже хорошо знакомая всем со школьной скамьи русская классика. Например, «Капитанская дочка» Юрия Тарича заметно отличалась от своего литературного первоисточника. В отличие от «Повести Пушкина», главным положительным героем здесь оказывался Швабрин, персонаж-идеалист, присоединившийся к классово-верному Пугачевскому восстанию. А вот Петруша Гринев превращался в дурачка и недоросля, который в финале попадал в постель к Екатерине II. Или «Господа скотинины» Григория Рашаля В финале этой причудливой экранизации «Недоросля» крестьяне устраивали самые настоящие восстания с сожжением усадьбы и бегством бар. Впрочем, насколько эти фильмы можно отнести к «Авангарду» — отдельный вопрос, поскольку границы киноавангарда не понимали даже критики 20-х, а характерные авангардные черты проникали и во вполне зрительское кино. Но вот безусловный шедевр «Авангарда» — «Шинель» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, которые в 1921 году Создали творческую группу «ФЭКС» — фабрику эксцентрического актера. Если в предыдущих фильмах режиссеры вплетали в мелодраматические сюжеты элементы эксцентрики и клоунады, то в экранизации Гоголя они превратили Петербург XIX века в царство изломанных линий и мрачных теней. Очевидный источник влияния немецкий экспрессионизм и кабинет доктора Калигари первый хоррор в истории кино. Хотя сами Козинцев и Трауберг решительно это отрицали. Из «Каллигария» же пришли и острые ракурсы. Значительное лицо снимают с нижней точки, а на сверху. Получается, что первый персонаж нависает над зрителем, а второй кажется совсем маленьким. Так со всей наглядностью мы можем увидеть всю разницу в их социальном положении. Другой важнейшей точкой сборки для исторических фильмов 20-х годов была тема революционной борьбы. Общим сюжетом лент было то, что массы или отдельные герои прозревают и совершают переворот, цель которого — покончить с эксплуатацией человека человеком. Герои иногда внушают симпатию, как это было в новом Вавилоне Козинцева и Трауберга. Иногда подчеркнуто идеальные, поскольку являются олицетворением всего народа. Врагами выступают карикатурные буржуа и офицеры. Иногда герои попросту отсутствуют. В фильмах Эйзенштейна «Герой. Масса. Как таковая». В «Стачке. Хроники заводской забастовки» он рассказывает не столько о конкретном событии, сколько о борьбе рабочих вообще. Главным примером здесь является «Броненосец Потёмкин» — один из самых революционных фильмов в истории. По сюжету гнилое мясо становится причиной бунта на корабле, который затем переходит в столкновение в Одессе. Эйзенштейн выстраивает повествование по оперному принципу, перемежая моменты спокойствия и хаоса. Для режиссера при работе с монтажом важен был конфликт двух кадров. Стреляющие солдаты противопоставляются обезумевшей от ужаса и кровоточащей толпе протестующих. На примере броненосца Потёмкина хорошо виден подход большинства авангардистов к актерской игре. Важна была типажность, а не способности, поэтому на роли часто брали непрофессиональных исполнителей. Священник, конечно, космат и бородат, судовой врач в пенсне, похож на типичного буржуа, а публика в Одессе представляет собой грандиозный групповой портрет, настоящую галерею дореволюционных типажей, от интеллигентки до студента. Эйзенштейн перепридумал реальные события, и в финале революционные матросы триумфально уходят от наказания режима. Не меньшим потрясением для современников была мать Всеволода Пудовкина. Там, где у Эйзенштейна массы и движение истории, у Пудовкина конкретная героиня и твердая фабула. Мать революционера начала века освобождается от оков патриархального общества. Однако это не мешает режиссеру разбавить реализм фильма финальной метафорой. Кадр с мертвой героиней сменяется весенним обновлением природы. По реке идет лед, в кадре возникают мосты, заводские трубы и бойницы кремлевских башен. Среди орлов над Сенатским дворцом веет знамя, то самое, что несколько склеек назад оборонила умирающая героиня. К десятилетию революции правительство заказывает сразу несколько фильмов на праздничную тему. Главным визуальным образом 1917 года на долгое время становится «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Фильм стал парадом технических достижений советского кино и вовсю использовал накопленный инструментарий выразительных средств, а хрестоматийные кадры штурма настолько подменили реальный ход событий, что их часто используют в качестве документальной хроники. Впрочем, в 20-е активно выходят фильмы, в которых исторические события показаны несколько под другим углом. Прежде всего стоит назвать «Города и годы» Евгения Червякова. В этом фильме, поставленном под наименному роману Федина, главным героем оказываются не героические большевики или восставшие массы, а интеллигентный художник, подхваченный вихрем истории и старающийся сохранить человечность. Увы, в финале, дальше будут спойлеры, история в лице бывшего друга большевика выносит герою свой приговор. В революционном терроре нет ничего, кроме ужаса и безнадеги, а перемалывающие людей исторические личности не слишком отличаются друг от друга. Даже сейчас это кино выглядит крамольно. Стоит ли удивляться, что после выхода картина была подвергнута разгромной критике? Как советские режиссеры 1920-х изменили киноязык? Главным достижением советского киноавангарда стало использование монтажа как выразительного средства. Хотя монтаж изобрели не в советской России, именно здесь его подняли на невероятную художественную высоту, показав, как соединение нескольких кадров создает дополнительный смысл. Например, что у оператора переезжает поезд, а спящий каменный лев резко просыпается и встает. Прежде всего, нужно упомянуть знаменитый эффект кулишова. Согласно распространенной легенде, советский экспериментатор добавлял к одному и тому же кадру с лицом актера разные предметы. Тарелку супа, девочку в гробу, лежащую на диване девушку, и зрители считывали разные эмоции. Голод, горе, страсть. Его открытие вошло в азбуку киноязыка и повсеместно используется до сих пор. Эталонным примером использования эффекта Кулешова в кино 20-х стали документальные фильмы «Эсфирь Шуб». Падение династии Романовых было смонтировано из кусков дореволюционной хроники к десятилетию октября. Совмещая кадры праздников аристократов и тяжкого труда рабочих, «Шуб» давало понять, что Российская империя была обречена. Похожие приемы до сих пор используют создатели воскресных новостных выпусков по всему миру. Вот господа беспечно танцуют на балу, а вот как тяжело приходится угнетенному классу. Совпадение? Не думаем. Не менее важен предложенный Эйзенштейном монтаж аттракционов. Проводя аналогию с театром, Эйзенштейн говорил, что на зрительское восприятие спектакля влияет каждая мелочь — от дикции актера до цвета занавеса. Примером использования монтажа аттракционов может служить уже упомянутая стачка, в которой разгром рабочей демонстрации монтажно рифмуется со сценой убийства быка «Уберите детей от экрана». Хороший режиссер так монтирует между собой различные маленькие впечатления, получаемые зрителям, чтобы добиться желаемой эмоции. Наиболее близким аналогом в современности можно назвать музыкальные клипы, в которых каждый новый образ усиливает эффект от предыдущих кадров. В широком же смысле монтаж аттракционов, резкая смена эмоциональных регистров сейчас встречается и в хоррорах, только любовники уединяются в палатке, как мы видим на втором плане «Тень от бензопилы», и в супергеройских блокбастерах, где вслед за легкой шуткой Тони Старка идет взрыв или эффектная драка, а сразу после персонаж произносит трогательный монолог. Важную роль в кино того времени играли операторы — 20-е это расцвет советской операторской школы. Москвин, головня, Тиссе, «Димутский», Кауфман, Калюжный только некоторые из имен. Подлинные энциклопедии операторских приемов эпохи могут служить человек с киноаппаратом Дзиги Вертова и весной его брата Михаила Кауфмана, снятый как ответ на первый фильм. Комбинированная съемка, использование необычных ракурсов активно движущаяся камера, съемка с рук, даже скрытая камера и полное отсутствие интертитров, комментирующих сюжет. Все эти приемы нужны не только из идеологических соображений. Например, у Кауфмана священники и пьющие женщины, снятые скрытой камерой, противопоставляются детям и физкультурникам. Но также для того, чтобы продемонстрировать всесилие кинематографа, важнейшего и самого молодого из искусств того времени. Если в жизни общества будущего построено еще не было, то кино даровало возможность переписать реальность. Развитие приемов Все это авангардное великолепие формы было прекрасно и необычно, но рядовой зритель 20-х годов почти не смотрел подобное кино. Оно казалось ему слишком сложным для восприятия. Зрители больше ходили на фильмы вернувшегося из эмиграции Якова Протазанова. Эксцентрические комедии, которые совмещали жанровую увлекательность, социальную сатиру и многие приемы киноавангарда. Экспериментальный кинематограф, создающийся от имени рабочих и крестьян, находил заинтересованных зрителей скорее среди европейского образованного класса, способного оценить новаторство, игру ума и монтажные параллели. Показательный пример — старое и новое Сергея Эйзенштейна, который на излете 20-х впервые обратился к современному сюжету из деревенской жизни. Снимая плохо известный ему материал, режиссер фактически воспроизвел все штампы советского кино про деревню. Тут и непомерно толстые кулаки, и благообразная деревенская беднота, и тракторист, больше всего напоминающий приехавшего в деревню Хипстера, и внезапные авангардные виллы на месте совхозов. В эпоху начавшейся коллективизации все это смотрелось несколько странновато и было явно оторвано от реальности. Описанная выше цветущая сложность приемов неизбежно должна была свернуться к 30-м годам. Власть закручивала гайки, монтажная поэтика продолжала вызывать у зрителей недоумение, да и приход звука бросал режиссерам 20-х годов вызов. На короткое время, после 1929 -го, года Великого перелома и советской культурной революции, кино вообще захватили агит фильмы Документальные и игровые иллюстрации актуального политического лозунга, который к моменту готовности картины, как правило, успевал устареть. Однако закат авангарда не случился. Выход из кризиса монтажной поэтики предложил Александр Давженко в земле. Бытовой сюжет о механизации украинского села и борьбе с противниками коллективизации режиссер превратил во вневременную притчу о круговороте жизни. Его удлиненные кадры больше подходили для съемок деревенской натуры, а простые визуальные образы складывались в поэтические метафоры. Хотя в земле и встречались остроумные монтажные склейки в духе Эйзенштейна, Довженко предложил новый язык, с помощью которого можно было говорить о природе как о полноправном действующем лице. Однако созданная в его картине мифология вызвала у зрителей скорее недоумение. Убитый кулаками комсомолец фактически воскресал в финале превращаясь в советский аналог умирающего и воскресающего Адониса. Родственники прогоняют православного священника, который хотел совершить отпевание, и вместо традиционного обряда жители деревни устраивают шествие. Обнаженная невеста героя оплакивает жениха, а поля и деревья орошает дождь, символизируя возрождение. Так христианству, которое Довженко объявлял религией смерти, противопоставлялся коммунизм как вера жизни. Да и пришедший в кино из Америки звук недолго оставался неукрощённой стихией. Еще в 1928 году Эйзенштейн, Пудовкин и Александров написали статью «Будущее звуковой фильмы», в которой, по сути, придумали аудиовизуальный контрапункт — контраст между изображением и звуком, рождавшим дополнительный смысл. Например, когда в сцене насилия включается классическая музыка, и мы понимаем, как главный герой видит в жестокости красоту. Если смотрели «Заводной апельсин», то поймёте, о чём речь. В документальном кино этот принцип освоил Дзига Вертов. Сами названия его фильмов построены на звуковых образах «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине». А пение и музыка от взаимодействия с монтажными образами рождали дополнительный смысл. В 1931 году учившийся у Мерихольда Николай Эк показал в путевке в жизнь, что со звуком и в советском игровом кино работать умеют. История про то, как советская власть перевоспитывает беспризорников в коммуне, устроенной на месте бывшего мужского монастыря, сочетала в себе реализм, обаятельную эксцентрику и вполне религиозную притчивость. Впрочем, Эк добился в своей картине невероятной гармонии. Беспризорники показывали ловкость рук и никакого мошенничества, а бандиты обаятельно пели. И хотя от немого кино в путевке в жизнь остались интертитры, комментирующие действия и даже нагнетающие напряжение, звук потребовал другого визуального языка — длинных сцен с диалогами, внутрикадрового монтажа и большего акцента на актерской игре — всего того, что в 30-е станет мейнстримом. Вместе с укрощением звука продолжается освоение новых жанров. Игорь Савченко снимает «Гармонь» — первый отечественный мюзикл. Частная жизнь Петра Виноградова Александра Мучерета напоминала голливудские романтические комедии, а темпераментная и яркая Маргарита Барская сняла «Рваные башмаки» — фильм о жизни детей в Германии, в котором речь юных героев звучала с уникальной естественностью. Закат авангарда. Однако с середины 30-х годов сталинская система уже желала поставить под полный контроль не только кинопроизводство и содержание лент, но и формы высказывания. Иосиф Сталин, вплотную занявшийся важнейшим из искусств, предпочитал простые сюжеты и понятное массам содержание. Эскапистские веселые ребята» Григория Александрова 1934 года, снятые с оглядкой на голливудскую традицию мюзикла, были предпочтительнее гармонии Савченко с ее подспудной критикой политических репрессий и культа личности. С другой стороны, сложные произведения также обретали популярность. Важным успехом советского кинематографа объявлялся Чапаев «Братьев Васильевых» с его максимально неправильным главным героем и благородными белыми офицерами. Именно эти фильмы на некоторое время станут эталоном рассказа о современности и прошлом. Финалом эпохи считается закрытие фильма Сергея Эйзенштейна «Бежен лук» в 1936 году. Сложное произведение с религиозной символикой, вдохновленное неоднозначной историей Павлика Морозова, было полностью уничтожено. Остались только срезки и неиспользованные дубли, из которых позднее был собран фотофильм. В то же время происходит снятие с экранов картины Дзиги Вертова «Колыбельная». Документальный фильм, прославляющий Сталина как освободителя советской женщины, слишком буквально иллюстрировал метафору «отец народов», при помощи монтажа превращая Сталина в фактического отца советских детей. Вот мы видим женщину со Сталиным, затем короткий кадр цветов, а следующая сцена — женщины уже с детьми. Поэтическое кино в действии. На смену буйству выразительных средств и движению масс приходят статичные фигуры монархов и полководцев. Сложный разговор о новых общественных нормах подменили бесконфликтные музыкальные комедии и производственные драмы. Вместо раскованных документальных портретов города и деревни речи партийного руководства и долгие и несмолкаемые аплодисменты. Власти больше не нужны были свободные художники. От реформаторов киноязыка требовалось стать наемными рабочими. Будовкин начал снимать монументальные военно-патриотические эпики, Вертов больше не экспериментировал с формой, Козинцев и Трауберг создали народного героя Максима, но к концу 30-х превратили живого трикстера в забронзовившего партийного деятеля. Пронести дух новации через всю жизнь удалось только Эйзенштейну, который задаст эталон аудиовизуального блокбастера Александром Невским, но не успеет довести до конца биографию «Тирана» в «Иване Грозном». Двадцатилетние мальчишки, пришедшие в кино, чтобы избавиться от морока несвободного общества и построить на экране новый мир, оказались заложниками ими же воспетой системы. А достижения советского кино 20-30-х годов остались невостребованными на родине вплоть до эпохи оттепели. Вторая жизнь авангарда. Даже спустя десятилетия советский киноавангард продолжает влиять на мировой кинематограф. Итальянский неореализм научился у него обращать внимание на повседневную жизнь самых обычных людей. Режиссеры французской «Новой волны», такие как Жан-Люк Гадар, восхищались коммунистом Дзигой Вертовым и продолжили эксперименты с монтажом и документальной реальностью. А массовые сцены из фильмов Калатозова, Алексея Германа Старшего или Марлена Хуциева — все это многообразие попадающих в камеру лиц Прямое продолжение традиции авангардистов. Клиповая эстетика MTV во многом выросла из монтажа аттракционов, а сегодняшние блокбастеры своей драматургии боев и смены темпоритмов обязаны открытием Эйзенштейна. Наконец, просто пересмотрите сцену из неприкасаемых Брайана де Пальмы с младенцем, который скатывается в коляске по лестнице, или финал «Апокалипсиса сегодня» с убийством быка, как в стачке. Советский авангард был больше, чем породившая его эпоха. Социальный заказ, коммунистические принципы, цитаты из Ленина и Троцкого — все это ушло, оставив главное. Братство, веру в человека, любовь к жизни и искусству и страстную надежду на скорое чудо. И хотя вместо чуда пришли репрессии и война, надежда не заканчивается, пока не заканчивается жизнь. С этим утверждением согласились бы многие авторы «Авангарда».